Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции Родной КФ! С вами дядюшка Буба, и сегодня дядюшка Буба представит вам новый рассказ в исполнении Владимира Князева. Итак, Джефф Стрэнг, бу Джефф Стрэнг, We like two dogs stuck, кошмар. Руки и ноги оторваны от туловища, пучки соломы разбросаны вокруг, голова, сшитая из куска мешковины, насажена на верхушку шеста. Угола было разодрано так, что ни о какой починке не могло быть и речи. Рейс минуту таращился на беспорядок, потом тяжело вздохнул. «Похоже, двор он все-таки допёрло, что их наёбывают, сказал Хэнк, ухмыляясь. Хэнк был его лучшим другом, хотя Рей понятия не имел, как так получилось. «Глохни!» Он нахмурился и расстроенно покачал головой. «Сраные дети! Никакого уважения к частной собственности! Уже третья же неделю!» «Какие дети, Рей! Я не видел ни одного ребенка в округе с тех пор, как твой Джони у канал отбывать свои от пяти до десяти!» Лохни. Рэй привстал на цыпочки и сдернул голову пугала шеста. «Ну глянь, что за мерзость они сотворили? Ну, вроде какую то ритуал жертвоприношения, или как там называют эту языческую херню?» «Языческой херней ворон не отпугнешь, да, Рэй?» Хэнк не переставал лыбиться. Рэй со злостью швырнул голову пугала на землю. Да срайки напугал, не в них дело Меня выбешивает то, что у мелких ублюдков вообще нет никаких тормозов Как только гаденыш стукнет 12, надо запирать их в подвале И держать там годков до 17, Это я тебе говорю Ну да, сраные дети Им нужно преподать урок Ага, сраные дети Рэй впился в него взглядом, и Хэнк снова усмехнулся Ну, и как ты собрался проучить этих непочтительных обормотов? У Шерлоты есть одно ненабитое шучело Шил пару дней назад, чтобы заменить то первое Вечером напялю его на себя, встану в поле и буду ждать Как только этот мелюзган решуется, прыгну прямо на них Пусть обсерет своим маленьким жиденьким говнецом Свои маленькие блядские штанишки И больше они не вернутся Хэнк захихикал. Хе -хе -хе, серьезно? Ты правда простоишь тут пугалом всю ночь?» «Надо будет, и две простою!» «Ну а что, если они пойдут к другому пугалу?» «Вечером я их все поснимаю!» Хэнк покачал головой, изображая ложную печаль на лице. Рей, рей, рей. я не хотел быть первым, кто скажет тебе это. Мы, как-никак, с тобой лучшие друзья и все такое!» «Но ты, старый пердун, просто больной на всю голову!» «Глохни! И давай кушать. уже тащи свою ленивую жопу в сарай! Должен закончить дела, пока не стемнело!» После трех часов стояния Рэй уже начал уставать от ожидания. Костюм пугала был тесным, неудобным, и от него зудела кожа. Деревянный шест, к которому он прислонялся, не давал согнуться – и в спине постреливал радикулит. Спустя еще какое-то время он уже клевал носом. Дорога, ведущая к полю, была видна как на ладони. И стоять совершенно неподвижно не было надобностей. Но, тем не менее, ноги у Рея стали потихоньку затекать. Но он готов был терпеть. Главное, чтобы эти гаденыши появились. По его подсчетам, было примерно около полуночи, когда они, наконец, нарисовались. Рэй заприметил их еще у кромки поля. Две маленькие фигурки, определенно детские, обе с фонариками в руках. Когда они подошли поближе, так что их можно было разглядеть, Рэй увидел, что это совсем еще дети, мальчик и девочка, не старше шести-семи лет. «Слишком юные, чтобы творить подобный урод безобразия!» «Да, если эти цветы жизни – наше будущее, это общество может уже прямо сейчас смело целовать себя в задницу», – грустно подумал он. Дети направились прямиком к нему. Мальчишка нес в руках небольшой упаковочный пакет. Такие выдают на выходе из супермаркета. Они остановились, не дойдя до Рея примерно метра два, и девочка в волнении начала потирать ладошки. «Дай-ка мне дрель», – сказала она. «У тебя была дрель в прошлый раз», – заныл мальчик. «Сегодня моя очередь». Ну, «Просто детский сад какой-то, ладно, гони сюда топорик». Мальчик достал из пакета топорик для разделки мяса и вручил его ей. Она улыбнулась и шагнула к Рэю. Рэй резко качнулся вперед, вытянул руки и спустил длинный зловещий стон. «Оставьте меня в покое!» Их первая реакция, громкий испуганный виск, была именно та, на которую он рассчитывал. Их вторая реакция, девочка со всей силы рубанула его топориком по ноге, стала для Рая сюрпризом. Стиснув зубы, он как подкошенный рухнул на землю, изо всех сил стараясь не заорать. но в конце концов испустил длинный пронзительный вопль. Потом быстро сорвал с головы кусок мешковины с нарисованным на нем лицом пугало. «Стойте, стойте, стойте!» – закричал. «Я пошутил! Вот видите, это маска!» Дети застыли как вкопанные, уставившись на него, как будто не уверены, бежать им или нет. Рэй попытался встать, но резкая боль в ноге заставила его отказаться от этой затеи. «Мне нужна ваша помощь!» сказал он. «Дойдите да до моего дома и постучите в дверь, там моя жена, скажите ей, что я ранен, пусть быстрее идёт сюда, хорошо?» Дети продолжали молча стоять и смотреть на Рея. Да «Что же вы стоите, вы видите, я кровью истекаю!» Наконец лицо девочки расплылось в широкой улыбке. «Ух ты, вот это да! Сегодня ночью нам не придётся тренироваться на тех глупых чучелах, Мы можем сделать это с настоящим, взаправдышным человеком. Помнишь, как показывали нам мама и папа? Как же они будут нами гордиться?» Мальчик кивнул и щелкнул переключателем. Дрель в его руке завизжала, и Рэй завизжал ей в ответ. «Конец рассказа про цветы жизни и про то, как можно правильно их воспитывать». Текст читал. Владимир Князев, авторский перевод Павла Павлова, ну и естественно, все это сделано специально для радиостанции Роднек-ФМ и паблика экстремального хоррора. To the shoutouts, done. Clock rings out to the sound of another.